Голова вторая. Бесконечная поляна. Светом сказочным зажглась вся поляна в знаки. Дивный эльф играет транс в унисон с раскатом грома. З лучей космос летят из-под рук его чудесных, заполняя всё подряд голким эхом сфер небесных. Полукруги перед ней зачарованно от экты, танцем связанной одним, что есть суть глобальной секты. Каждый в нём одно звено атома вечного сознанья. Но сливаются в одно все частицы неразданья сотни сказочных существ на поляне кружат в танце околдовывает эль чистой магией все транса словно разум неземной эту музыку играет дирижирует толпой ей движения задавая वे वेजिमुख मस्त नजे इन् गेच कसयी Энергетики своей वेग без отказа Наш Иван как за ними в пляс пустился, окунулся как в туман, в звуках транса растворился. Тянул танцем неземным, позовыв своё он имя, рисовались перед ним разноцветные картины. Уводили за собой дивные музыка потоки под бездонной луной. сознанием глубоким. Всё мерцало перед ним в удивительном сиянии и сливалось в общий ритм с ритмом пульса и дыханья. Забывал Иван себя в этой музыке летящей, с каждым треком уходя от реальности всё дальше. Мне изветенных миров, бесконечные фракталы, где уйдя за рамки слов, всё на свете исчезало. Где-то слышался варган в хороводе ярких масок, Танцевал среди них Иван в хаотичном бульстве красок. Но прекрасней всех была фея в платье разноцветном, Что как будто бы плыла в свете ультрафиолета. Неземною красотой был её пронизан образ, Рассветал над головой в лунном свете хрупкий лотос, в колобых её глазах ясность чистая таилась. В длинных светлых волосах звёзды радужно искрились, прекратило время бег. Под плак Иванов фея и ему как оберег ключ повесила на шею. Вдруг пропали эльф и лес. Нет адептов на танцполе, стихли звуки, свет исчез. Маг один остался в поле. Темнота, куда ни глянь, лишь луна на небе звёздном светит мягко инь и янь с тьмой, являя влики грозным. Что случилось? Где же эльф? Где волшебная поляна? Танец сказочных существ, звуки дивные варгана. Всё пропало. Пустота. Вместо магии и псевтранса растворились красота, необъяснимости пространства. Брёл Иван, зачем, куда? Но картина не менялась. Всюду мрак и пустота. Среди звёзд Луна смеялась. Без начала и конца та бескрайняя поляна, центр вечного кольца завела она Ивана. Смысла нет идти вперёд, всё лишь снова повториться. В пустоте Иван умрёт, если ей не покориться. Зря пошёл он в этот путь. Уня в словах опасным гриба, и куда ни повернуть, не прийти назад из трипа. Но всегда остался он на поляне бесконечной эта ночь, как страшный сон пустоты бесчеловечной. Сел Иван, как мудрый йог, в позе лотоса на поле, чтоб Господь ему помог успокоить разум волей. Мысли яростно неслись меж собою, вступая в битву, но из них рождалась мысль, в глубине души молитва. И уверенно слова, будто сами возникали, половины едва Изнутри они звучали: О, молодых камызя, сущий вотворец начальный, ты прости за всё меня. Не оставь сейчас печальный, я в ловушке, нет у сил, чтобы выйти на свободу. Лес волшебный мне не мил, из него мне нет исхода. Виноват я. что паци в три пришился без рассудства по опасному пути что привёл меня к абсурду не оставь меня в глуши бесконечного тумана если можешь подскажи как покинуть мне поляну слёзы хлынули из глаз наступило облегчение молил в небе тихий глаз Всё застыло в мгновение. Я с тобой, мой друг Иван. Но иллюзии оковы сотворил себе ты сам, к испытанию не готовый. Сам завёл себя туда. Где отчаянию нет края, Бродишь ты туда-сюда, Ничего не понимая. Сам тревогу и разлад В голове своей ты создал. Нет пути тебе назад, Поворачивать уж поздно, Но с поляны выход есть. Он откроется не сразу, Должен здесь ты просидеть, Сохранив при этом разум Тысячу бессонных лет, Не забыв об изумруде, Продолжай искать ответ, И тропа открыта будет. не успел Иван понять смысла сказанного богом, как на крыльях благодать унесла его в чертоги, где при свете волшебства лица радостью сияли, беззаботно божества в тех чертогах обитали. Появились перед ним вместе Брахма, Вишну, Шива, всё величием своим затмевая, молчалиевым. Через них творился мир, сохранялся, разрушался и в единстве этих игр постоянно обновлялся. Танцевали вдалеке, в белоснежных легких тогах, Не подвластны тоске, из песен радостной воги, в лицах сила их и власть, сочетались с красотою и амброзие лилась. Изобильной рекою хор детских голосов тихо души подпевали, что дорогу в мир основ чистым сердцем отыскали. Очарован наш герой. Райских душ благоуханьем Только голос неземной Оборвал его мечтания. Не пришел твой час, Иван, Находиться в свете блага. В глубине души изъян Не очистил ты с отвагой. Рай и ад тебе пока Одинаково открыты. Заглянул за облака На пекла посмотри, ты. и гордыня, ужас гневный из глубин души выметнулись, нежный ангельский напев, стих, сомнения проснулись, распахнулись тьмы ворота. Рухнул дух, ослабший вязну, и надежда без следа в вихри огни нам исчезла. В жгучем воздухе густом. пахло злостью душным сморадом всё забито было в нём обитателями ада что роились в тесноте ненавидели друг друга не проглядя найти в нате обречённые на муку в танце яростном своём разрушительный окали ужасала и огнём злым глаза её сияли а свирепая амат Души грешников жрала, стоном был наполнен ад. Всё от страха в нём дрожало, лезли из всех щелей, нападая на несчастных толпы демонов, чертей и терзали ежечасно. Вот уж сам правитель семый за Иваном потянулся, чтобы бросить в глубь тюрьмы. Но герой уже очнулся. один ада был предел. Смок ли грешных душ стенанья, снова в лотосе сидел на поляне он бескрайней. Вокруг его со всех сторон окружала беспредельность, горизонт и небосклон, бесконечная поверхность. Сколько сотен долгих вёрст пустоту поля надлица, есть ли выход? Вот вопрос: как прорваться за границы? Но чем дальше ум искал потаённые ответы, тем сильнее увязал в монологе вечности этом. Время шло, какой-то миг стало всё предельно ясно. Он завёл себя в тупик. Все старания напрасны. Нет насилосе Иван, выход отыскать чудесный, разумной Ной рождал обман. Всё казалось бесполезным. Но ну а раз надежды нет, пусть приходит неизбежность. Просидит он сотни лет, если надо, даже вечность, что он мог в конце концов. Лишь смириться с этим фактом, посмотреть ему в лицо и принять его как фатум. Вдруг, как вспышка в темноте, проблеснуло озарение. Не от того, кто в сути ищет выход и спасение. Он всего лишь персонаж иллюзорного спектакля, помещённый в антураж символичного театра. Лишь феноменом ума мимолётным было эго, и вселенная сама через разум человека бытие осознаёт. В самых маленьких деталях и всё время создаёт уникальный свой сценарий из самой себя она. постоянно ищет выход. Этот мир попытка сна, разнородных мыслей вихорь, он прекрасен и един. Полн счастья и свободы, и герой не отделен от сознанья и природы. Прежде был Иван слепым, а теперь открылось зренье. Был тот миг непостижим, с ним случилось просветление. Засмеялся звонко он, как в давно забытым в детстве, беззаботный смех о звон, отозвался в чистом сердце. Что за глупость и к чему? Были вечные вопросы. Почему он ко всему относился так серьёзно? Плывала пустота, видя странный сон об этом, и дразнила простота. Очевиднасть сил ответа. Ощущал он каждый миг с бесконечностью единства, целый мир в него проник. Бытие наполнив смыслом, ночь, поляна, либаскон, свет луны благословенный в них присутствовал и он. В каждом атоме вселенной. Нал он твёрдо, что всегда был он целым, а не частью. От того ль текла вода по щекам его от счастья, от того ль он был так рад, разум выдернув из смуты, наслаждаться без преград каждой прожитой минутой. Тысячи бессонных лет пролетали как мгновение, он и вечность просидеть. Молча так, без сожаления, в пустоте, в лаская слух, голос внутренний рождался, и его хрустальный звук, словно трель, переливался. Различий он был едва, но Иван сидел и слушал, и знакомые слова, словно нить, встреились в душу. Я уже всего достиг. Путь мой долгий завершился. Наступил заветный миг. Всех иллюзий я лишился. Я открыл себе канал к высшим уровням сознанья. Трансцендентное познал, стал свободен от страданья. Растворившись в тишине, на его узрел я чудо. Ничего не нужно мне. Просветлённым стал я Буддой. Круг рождений и смертей я покинул безвозвратно. К бесконечной суете не вернуться мне обратно. Ничего не меня теперь. Не волнует и не манит вечность. Сложно на колыбель в пустоте меня качает. Я не помню, как, зачем оказался на поляне. Очень скоро я совсем навсегда уйду в мир увяданий. Я вознесся за предел И достиг священной сути, чтоб Когда же я успел позабыть об изумруде? Сердцем чувствую потух. Это что-то искушение. Но как же я поддаться мог и поверить в заблужденье? Сладкий голос усыпил, разум лез нами речами. Верно, враг меня прельстил и сознание затуманило. Словно лопнула струна. Прозвенев над самым ухом, Был он выдернут из сна Непонятным резким звуком. Это гном негодовал, Корчась в крики запоздалом. Страшен был его оскал, Злость в глазах его сверкала. Снова цел остался маг. Потому-то гном излился, Поднял в небо он кулак И проклятьем разразился. Я, хозяин этих мест. Как же так? Какого чёрта? Юный маленький глупец, умни цель свою так бьёт. Он почти готов был лечь и забыть про путь с поляны. Крит, проклятый смог звечь. Отпадили плана. Потопить его готов. Я в безумии в кучье. Никогда моих химеров, магов счастный не починет. Пусть он гнетёт навсегда. Умори сынов, средь бурь опасных, не проснётся никогда. В хаосе вегнув ум несчастный. И открылась в ночь тропа, что вела с поляны вечной. По новый путь звала судьба. Цели. истинной на встречу